Четвертое. Когда Марина, устав от долгого хождения по городу, с трудом поднялась по лестнице на третий этаж и позвонила, Григорий, делая испуганное лицо, бросился ей навстречу. — Мариночка, нельзя же так. Три часа ты заставил меня думать черт знает что. Он обнял ее, но Марина решительно отвела его руки. — Днем ты публично надавал мне пощечин, а вечером проявляешь такое внимание. Я знал, что ты будешь сердиться. Я знал. И тем не менее я решился на этот шаг. Во имя наших общих интересов...» Кин отступил, стряхиваясь костюма ворсинки. Впервые пристрастие мужа к аккуратности вызвал в ней раздражение. «Что ты прихорашиваешься? Можно подумать, что мое пальто в грязи». Марина прошла в другую комнату. «Я тебе все объясню, Мариночка. Имей терпение. Выслушай меня». — проговорил он, неотступно следуя за ней. — Ну, пожалуйста, говори, говори, сколько тебе захочется. — Видишь ли, Мариночка, — Венедиктин старался придать своему голосу особый оттенок проникновенности, — я давно заметил, что в твоем характере есть какая-то доля безрассудства. Я затрудняюсь сказать, из каких свойств твоей натуры это проистекает. — Ты изъясняешь, как изысканный дипломат, — усмехнулась Марина. «Не иронизируй, пожалуйста. Я говорю о серьезных вещах», — обиделся Бенедиктин. «Я не буду припоминать других случаев, когда безрассудство брало верх над твоим разумом». «Сегодня твое выступление может сравнить с прыжком в омут. Ты критикуешь планы экспедиции, совершенно не учитывая, что это детище Захара Николаевича. Старик влюблен в эти планы. Он два месяца только об этом и говорил. Ну и что же дальше?» Спокойно спросила Марина. Что дальше? За Запальчиво, подхватил Бендиккин. А хотя бы то, что великанов научный руководитель института, а мы с тобой просто научные работники. Наконец, воодушевляясь все больше, продолжал Бендикин, ты должна учитывать. Что осенью я собираюсь защищать диссертацию, Захар Николаевич, по всей вероятности, будет официальным оппонентом. Хотя моя диссертация нисколько не соответствует его специальности, но он обещал мне все это уладить, он будет подбирать других оппонентов. Но какое отношение имеет все это к моим замечаниям по планам экспедиции? Не скрывая раздражения, которое все сильнее овладевало ею, спросила Марина. Бенедикт даже поперхнулся. Ты не прикидывайся, Марина, дурочкой. Ты все великолепно понимаешь. Тебе, Таша, как мне прекрасно известно, что... Все в жизни решают люди, а поскольку это так, надо уметь с людьми строить отношения. — Извини, присмыкаться и угодничать перед великаном я не буду! — почти крикнула Марина. Лицо ее пылало. Обычно доверчивые, добрые глаза огненно искрились. Бенедиктин старался не встречаться с ней взглядом. — Ну, ты, во-первых, успокойся и не кричи! — тихо произнес он. А ты не предлагай мне того, что не вносит моя душа, перебила его Марина, порывисто сбрасывая себе шляпу и шарф. Я предлагаю тебе только благоразумие. Благоразумие никогда не вредило людям. От твоего благоразумия один шаг до подколимства. Но это же невыносимо, закричал Бенедиктин. — Ты не имеешь никакого права бросать мне такие упреки. В конце концов, я прошел жизненную школу, не меньшую, чем ты, и не тебе учить мне поведению, партии и фронт. — Да брось ты, Григорий, кичит своей партийностью и фронтом. Марина, не глядя на мужа, стоявшего в позе, неутомимого спорщика, вышла. В кабинете она села в глубокое кресло, откинула голову на спинку и закрыла глаза в висках тупо ныло. Такой резкой стычки с мужем у нее никогда еще не было. Правда, это зависело только от нее. В этом можно было теперь сознаться честно и прямо, не кривя душой перед собственной совестью. С тех пор, как Григорий вернулся из армии, он давал ей уже не один раз повод для ссоры. На днях в присутствии Софьи Великановой и профессора Рослова, пришедших вечером к Марине, чтобы обсудить положение Краюхина, Григорий бестактно влез в разговор. Не зная существа расхождения Краюхина с профессором Великановым, только услышав, что речь идет о происшествии в тайге, он безбельценно заявил. — Я не понимаю, чего вы так носите с этим Краюхиным. Мне совершенно очевидно, что его потолок — сельская школа. Он не случайно выбрал себе этот удел. Марина, сидевшая рядом, многозначительно посмотрела на мужа. По ее рассказам, он знал, что Софья любит Краюхина, и не захотел с этим посчитаться, хотя и догадался, что означал взгляд жены. Обладатель настоящего характера и подного интереса к науке так не поступит, продолжал Бендиктин. Покинуть институт и уйти от такого научного руководителя, как Захар Николаевич, мог только неуемный, самолюбленный недоучка. О! Любезный коллега, — сказал тогда профессор Рослов, — Алексей Корнеевич Краюхин, человек большого разума и редкой целеустремленности, вы глубоко ошибаетесь. — Нет и нет, — запротестовал Бен Диктин. Я тоже немало повидал людей в таких положениях, о которых вы здесь в тылу не имеете даже представления. Это многому меня научило, и Краюхин мне ясен более чем кому-либо. После этих слов все замолчали. — Софья! — До этого была обижена за Алексея, что слезы навернулись на ее глаза. Профессор Рослов также не захотел продолжать спора. Когда Софья и Рослов уехали, Марина, сдерживая возмущение, сказала, «Зачем ты, Гриша, так резко отзывался о краюхине? Я же тебе говорил, что Софья любит его, а Иван Иванович очень ценит. Иди, шли, Мариночка, я убежден, что легенде о краюхине пора положить конец». Она вредит Софье Захаровне, Ярославу и даже тебе. Припоминай теперь все это. Марина говорила себе. Во всем, во всем виновата моя непоследовательность. Сегодня на заседании ученого совета нужно было не отступать, а добиваться, чтобы мои предложения были рассмотрены. Ведь они справедливы, безусловно справедливы. У нее возникла мысль пойти посоветоваться с Максимом. Марина подошла к столику, на котором стоял телефон, и набрала номер. Долго никто не отзывался. Марина собиралась уже положить трубку, как вдруг послышался детский голос. Говорила дочь Максима, двенадцатилетняя Ольга. — Оленька, ласточка моя, папа приехал? — спросила Марина. — Нет, папа прислал телеграмму, что задержится. — А мама где? — Мама улетела сегодня на санитарном самолете в Притаежное. Она так ужасно торопилась, что не смогла даже заехать к вам. — А что, срочный случай? — Нет, тетя Мариночка, самолет повез лекарство на лес заготовки. и мама решила, что лететь лучше, чем трястись на машине. Девочка так точно воспроизвела слова и интонацию матери, что Марина рассмеялась. — Ну, заходи ко мне, ласточка. Ты что сейчас делаешь? — В своем шкафу у Сережи книги перебираю. Вот молодец. — К нам приходите! — крикнула девочка. Марина опустила трубку на рычаг и долго стояла не снимая руки с аппарата. Разговор с племянницей наполнил душу новыми, тревожными и смутными чувствами. Как о постороннем человеке Марина подумала о себе. «Еще года, а там рожать будет поздно. Останусь, как говорила мама, пустоцветом». На днях Марина спросила мужа, «Хочет ли он иметь ребенка?» Григорий долго молчал, морщил лоб, потом сказал, «И да, и нет». Да, потому что ребенок живое воплощение нашей с тобой любви, а нет, нет, подсказывает благоразумие. Ты видишь, какая опять складывается международная обстановка? Едва ли долго удержится мир, а я же солдат, моё место на поле брани. Оставлять тебя одну с ребенком, нет, кажется, не очень разумно. В его отношении ко мне слишком много рассудочности. Вот ты сегодня, выступая на совете... Он как будто руководствовался какой-то статьей или параграфом. С ним надо серьезно поговорить. Он идет не той дорогой, подумала Марина, все еще стояла у телефона. Напротив на столе в простенькой рамке стояла ее любимая фотография. Снимок был десятилетней давности. Она тогда еще была аспиранткой. И однажды гуляя по городу с Артемом и Максимом, они решили сфотографироваться. Позы получились простые, без искусственности и снимкам этим особенно дорожили в их После смерти мамы у меня нет никого ближе их, глядя на лица братьев, продолжала размышлять Марина. «Видимо, поэтому-то, когда мне горько и тяжко, я особенно хочу видеть их. Артем, Артюша, отзывчивый характер, веселый, общительный нрав. Максим, и упрямый, и суровый, и сдержанный уж, не написать ли им обо всем, что произошло?» — Ну, конечно же, написать. Кто же еще даст мне совет? Марина взяла лист бумаги, ручку, обмакнула ее в чернильницу и задумалась. О чем же она будет писать? О том, что по слабости своего характера она не настояла на обсуждении ученым советом своих предложений? Или о своей ссоре с Григорием? Или, может быть, о том смятении, которое сегодня вторгло в свою душу? Нет, писать пока было трудно. Ее чувства и мысли неслись бурным потоком, и сейчас еще было невозможно разобраться в них. Нет, писать подожду, решила Марина. Она отодвинула от себя бумагу и, закрыв глаза, откинулась на спинку кресла. Когда в дверь раздался стук, она открыла глаза, подняла голову и не могла понять. Долго ей так просидела. Вошел Бенедиктин. Тихо, робко. Черные волосы растрепаны, ворот рубахи небрежно расстегнут, в глазах сквозило смущение. Марина первый раз видела его таким. А то, что он был не подтянут, не причесан весь облик его не выражал обычной самоуверенности, в ней шевельнулось сочувствие к нему. Милый, он так страдает. В нем было сейчас то, чего ему так не хватало раньше. Простота обыкновенного человека. В эту минуту она готова была простить ему все ошибки. — Ну что, все, дуешься на меня? — спросил Бенедиктин, не решаясь пройти вперед. Тон этих слов был заносчивый и сухой, и вмиг исчезло все то, что тронуло сердце Марины. — Ах, Гриша, ты думаешь, что я десятилетняя девочка? — вздохнула Марина и отвернулась. — Ну, вот слушай, Мариночка, что я тебе скажу? — миролюбиво проговорил он, выходя на середину комнаты. Пока ты сидела в кабинете, я припомнил все обстоятельства происшедшего. Я, конечно, виноват перед тобой и глубоко неправ. Мне, как видишь, не чуждо чувство самокритики. На совете я выступил зря. Великанов совет и без меня разобрались бы в твоих предложениях. Ты меня прости. Я извлек из всего, что произошло сегодня, серьезный урок на будущее. Бенедикт прошелся по кабинету. Остановился около Марины и посмотрел на нее долгим, упорным взглядом. — Ты удовлетворена? — спросил он. Его напористость не раз ошарашивала и бескураживала ее. — Ты удовлетворена? — повторил он, так чтобы вызвать у нее ответную улыбку. Губы Марины дрогнули. Это была не улыбка, а скорее судорога, отражение нестроенных, противоречивых дум и чувств. Но Бенедиктин не стал гадать об этом. «Ну, вот и прекрасно! Ну, вот и замечательно!» — воскликнул он. «Я знал, что ты не будешь мелочиться. Я верил, что ты останешься большим человеком!» Бенедиктин опустился перед ней на колени, забормотал что-то лаское, невнятное, очень напоминая в этот момент мурлычащего кота. Марина сидела, не двигаясь. Бенедиктин приподнялся, слегка оттолкнул ее головой. Он вызывал ее на ласки. Марина поняла это. Она положила руку ему на голову, и Бенедиктин затих. Марина по-прежнему сидела спокойно, и пальцы и руки не чувствовали его тепла, будто лежали на неживом предмете.